Глава одиннадцатая. Товарищ капитан, какова причина смерти пациента? Инга свалилась, как снежный ком на голову. Я хирург и привык к экстремальным ситуациям, сталкиваюсь с ними практически каждый день, но ее приезд — это было сильно. Молодая красивая женщина из второй столицы, из обеспеченной семьи приезжает ко мне, да еще и беременная. Хорошо, хоть не ляпнул, отменяли ребенок. Это была бы непростительная глупость. Чей бы бычок не прыгал, но теленочек наш. Я всегда придерживался этой теории. Но если так сказать Инге, то это будет для нее огромным оскорблением. Я это понимал. Все было неожиданно, но в душе отдавало теплом. В конце концов, рано или поздно надо жениться. Надоело мне выступать в роли лакомой наживки для окружающих меня охотниц. Пора обеспечивать тыл. А если говорить честно, то ни одна из участниц многочисленных моих приключений не вызывала у меня желания видеть ее с собой рядом каждый день. А тут совсем по-другому, да и ночь с ней подтвердила, что я на верном пути. Я с радостью думал, наконец-то появилась женщина, встреча с которой я жду, и я ее увижу, придя с работы домой. Такое первый раз в жизни переполняло мою душу. Инга была хороша, ею хотелось хвастаться, что я и сделаю. Сегодня поведу ее в РБН, представлю как свою невесту, тем самым расставлю все точки над «и» в своем социальном статусе. Интересно мне казалось, что если кто-то займет часть моей души и сердца, то это будет за счет моей хирургии. Ан нет, Инга прекрасно ужилась в моем сердце, и места для хирургии там полно. В РБ не царило, как обычно, бурное веселье. Моя столичная штучка в своей бархатной пилотке, которую она специально не сняла по моей просьбе, притянула к себе заинтересованные взгляды. Что-то такое необычное, диковинное проплыло по залу со мной под руку. В перерыве музыканты, как всегда, подошли к моему столику. Выпить рюмочку. Я познакомил их с Ингой. И вот чудо, они залопотали на одном им понятном языке. Сыпались незнакомые мне, но понятные этой компашке имена джазистов. Я услышал только одно знакомое — Каунт Бейси. А также сплошные английские названия — Бобби Макферн, Блюз Бразерс, Арт Тейтум. Голову сломаешь. Второе отделение началось с того, что руководитель оркестра Большой бородатый Евгений Самсонов по прозвищу Сэм объявил, что следующая композиция звучит для невесты Ильи Лаевского. Таким образом, статус Инги был официально обозначен. «Ситуация на службе у меня складывалась аховая. И еще пару недель назад я распинался на парткомиссии, что нет у меня никаких отношений с невесткой главного военного психиатра. А тут на тебе! Приехала красавица!» Пошел с повинной к ночмеду базы Старцеву. «Иларион Юрьевич, разрешите обратиться?» «Докладывай!» Даже не знаю, как вам описать ситуацию. Я в патовом положении. Ко мне приехала девушка, которую, как мне кажется, я люблю. Кажется или любишь? Для меня это такой резкий переход. То не было ни гроша, да вдруг алтын. Во всяком случае, известие о том, что у нас будет ребенок, не вызвало у меня отторжения, и я хочу связать свою жизнь с ней. Так в чем проблема? Женись. Мы тебе дадим большую квартиру. Рожайте, работай. Ты уже доказал, что нужен нашей медслужбе. У тебя процент сложных операций больше, чем в главном госпитале флота. Мне уже завидуют и намекают, что не прочь забрать тебя в Североморск. Но я тебя не отдам. Примечание. В Североморске находится главная база Северного флота. Конец примечания. Все это звучит прекрасно, но есть только одно «но». Это именно та девушка, из-за которой был весь сыр-бор с парткомиссией. Я там клялся, что... Я не я и хата не моя, а тут такой фортель. Они меня сожрут. Охренеть можно от тебя. Ни шага в простоте. Да бляха-муха, дадут нам по яйцам обоим. Но тебе заслуженно, а мне-то за что? Ну да ладно. Не отдал тебя в главный госпиталь, не отдам и нашим политработникам. Ты локомотив нашей медслужбы. И этим я и прикроюсь. А когда ждать квартиру с вашим замом Валерой Хомичем на одной кухне моей ленинградки будет неудобно? Она привыкла к комфорту, а тут общая ванная и туалет. Ну тебе только дай палец, ты уже и руку откусываешь. Да и к хомичу жена скоро приедет с детьми. Веселенькое у вас будет общежитие. Ладно, он остается в этой квартире, а тебе дадим освобождающуюся прямо напротив нашего госпиталя трехкомнатную квартиру. Думаю, что такими темпами, как вы начали, она вскоре станет для вас маловато. По госпиталю распространился слух, что ко мне приехала Прехихе. Улей гудел. «Погостить ли приехала? Ненадолго или навсегда?» «Илья Семенович, а у вас гости?» Уже в приемном меня настиг первый вопрос. «К вам надолго приехали?» «Угадали, девчонки, надолго. Я даже скажу, навсегда». В отделении мнения разделились. Молодежь сожалела, что я выпал из разряда потенциальных женихов. А вот старшее поколение во главе с Тамарой Васильевной было довольно. Шеф остепенница, всем от этого будет только лучше». Особого внимания Инги в первые дни уделить не удалось. В госпиталь с инспекционной проверкой приехал начальник медицинской службы ВМФ генерал-майор Рыбаков Владимир Иванович. И вот идет обход отделения. Заходим в реанимацию. Представляю больную, Павловскую. Первый день после холицистоктомии. Рыбаков ее поприветствовал, она улыбнулась ему в ответ, и мы пошли дальше. Обошли две следующие палаты. Доложил о больных, офицерах и мичманах нашей базы. «Какие замечания?» «Вопросы, товарищи?» «Всем довольны, товарищ генерал? Идем на поправку!» Мы были готовы покинуть отделение и проводить генерала в кабинет начальника госпиталя. В этот момент подбегает дежурная медсестра и громким шепотом объявляет, что больная Павловская умерла. «Как умерла?» — одновременно спросили мы с генералом. «Я побежал в реанимацию. Влетаю. Фердинанд уже проводит реанимационные мероприятия. Пульса нет, давления нет». Фердинанд заинтубировал больную. Аппарат дышит за нее, сердце не запускается. Вскрываю грудную клетку, начинаю прямой массаж сердца. Сердце заработало. В двери увидел обалдевшего генерала. Больная даже немного порозовела. И вдруг опять остановка сердца. И так несколько раз. В конце концов реанимацию прекратили. Констатировали смерть. Вышли в коридор. Как вы думаете, какая причина смерти? Или инфаркт, или тромбоэмболия легочной артерии. — Да, решительно вы действовали. — Да, эффектно, но, жаль, неэффективно. Не все в наших руках. Дождемся вскрытия, а потом и выводы сделаем. Старцев был в обмороке от такого фокуса при проверке. Я тоже был в шоке и не знал, каковы будут последствия. Вечером Инга сразу увидела, что я не в себе. Я рассказал ей, что случилось, и в первый раз в жизни со мной был человек, с кем я мог разделить свою проблему. В этот вечер мы долго сидели с ней, она обнимала меня, как ребеночка. И я постепенно приходил в себя.